Глава четырнадцатая «Я про татуировку на шее. Почему я так отреагировала, когда ты к ней прикоснулся?» — спросил я, повернув голову в сторону Эрна и пряча половину лица в подушке, хоть как-то укрыться от его ехидного и проницательного взгляда. «Так и знал!» С негодованием воскликнул он. «Ты о чем? Я даже забыл о своем смущении. Приподнялась на локте, чтобы понять, что же такого случилось». «Так и знал, что повторений без Иштена ты уже не захочешь», — наигранно посетовал Эрон. «Придется все время развлекать тебя всякими разговорами, а не хорошими и нужными вещами. Беда. Прямо беда. Никто не желает только моих прикосновений и объятий». «Прекращай шутить над Алисией», — сонно пробормотал Иштан с другой стороны. «О, ты уже проснулся?» — радостно воскликнул Эрон. «И мы можем продолжить то, что начали?» Но в ответ лишь тишина. Я повернулась к Эштену и с удивлением сообщила. «Твой брат спит». То есть он, как обычно, отпускает свои наставительные фразочки, но при этом спит. Уточнил Эрн, приподнимаясь, чтобы окинуть взглядом эту поразительную картину. По-моему, он знатно повысил свои возможности занудничать. Я хихикнула. Глупо. Не сдержавшись, просто хихикнула. Я себе такого даже в пять лет старалась не позволять. Хихикать. И над чем? Над ситуацией. участник которой — сам великий король Долерии. К счастью, Эрон поддержал меня тихим смехом. «Твои родственники, наши принцессы. это нечто. Надо же! довели Лииштана! Для такого нужен талант. Твои родители случайно не давали вам, сестрой, какие-нибудь прозвища? Вроде ангелочка и демоницы. Разумеется, ангелочком они могли звать только тебя, если хоть сколько-нибудь разбирались в характерах. Нет». «Какими-то прозвищами нас не награждали», — ответила я, искренне пытаясь вспомнить что-нибудь подобное. «Разве что называли иногда сокровищем всех миров». «Как-как?» — Эрен вытаращился на меня так, словно увидел седьмое чудо света. «Сокровищем всех миров», — повторила я. «Родители и впрямь нас очень любили, так что не удивляйся. Для них мы были самым главным сокровищем, более важным, чем королевство и все остальное». «Мне определенно нравится, как твои родители относились к тебе. Думаю, мы с Иштана продолжим эту традицию, по крайней мере, в отношении тебя, а не твоей сестры», тут же уточнил Иран, как-то странно морщись. «Признаюсь, я впервые столкнулась с такой реакцией на Анжелу. Обычно ее красота и уверенность вызывали в людях лишь восторг или, по крайней мере, симпатию. Но с великими королями долерии все иначе». Если Иштена очень быстро раскусил игру Анжелы, то неприятие Эрена сродни животным инстинктам. Мне казалось, что он подсознательно не выносит присутствия моей сестры. Утверждать ей этого не могла, потому как понаблюдать не вышло большую часть времени. Я пряталась в предыдущей магической комнате. Говори за себя. Прямо надо мной раздался голос Иштена, достаточно бодрый и ничуть не хрипловатый, как бывает с просунье. Теперь-то он точно проснулся. Алисия — наше личные сокровище, а не каких-то там всяких миров. И вообще, пока я спал, мог бы рассказать Алисии подробнее про третий этап. Откуда ты знаешь, что я не рассказал? По ее недоуменному взгляду. Если бы она знала хотя бы треть, то уже давно либо краснела бы, либо пряталась под одеялом, либо пыталась сбежать. Так как она лежит спокойно, мило беседует. Могу с уверенностью заявить, что все... «Чем ты занимался?» «Флиртовал». Эрен фыркнул, развел руками. Мыл Иштен прав, а потом ответил. «Всякие заумные разговоры предпочитаю оставлять тебе, братец. Иначе точно все испорчу. Так что рассказывать о нашем плане доверяю тебе». «Плане?» — переспросила я. «Кажется, не в первый раз. Иштен с Эреном темнят. Что на этот раз?» «План? О, нет». Брат запланировал целую кампанию по завоеванию тебя, твоего тела и разума. Как по мне, Эрон резко лег поверх меня, приподнимаясь на локтях. Планы в таких любовных делах — последнее дело. Тут важно, чтобы все было с чувством, с... с чем еще Эрон договорить не успел, потому что слетел с кровати, сбив по пути все, что стоял на прикроватном столике. Алисия. Наша прекрасная принцесса Алисия. Надеюсь, ты простишь моего младшего брата. Увы, его внутренний зверь дал ему силу, но не дал разума. Потому что, как я тебе, Эрн, уже говорил, только последнее животное будет набрасываться на девушку, предварительно не поухаживав за ней. Если ты считаешь иначе, если думаешь, что будущая королева... Будущая королева, думаю, с удовольствием ответит сама. Скажи нам, наша принцесса, чего ты хочешь? Эрон невозмутимо забрался обратно на кровать, словно не он только что кубарем летел от удара Иштана. Но я даже не уловила, когда и как Иштан ударил. Это была магия. Я невольно задержала взгляд на Эроне. Только сейчас я осознала, что впервые увидела его обнаженным, по крайней мере, по пояс. Когда к тебе пристают, да ты еще и не против, а только за, то не до рассматриваний. А вот сейчас что же? В долерии у королей отлично пошитая форма, которая успешно скрывает потрясающую фигуру. Широкая грудная клетка. Правильно развитые мышцы и настоящая грация в каждом движении. Наклоне, повороте, шаге. Я видела обнаженных по пояс боевых монахов, видела воинов, все же не кисейная барышня, а принцесса. Я знала, как должно выглядеть гармонично развитое мужское тело. «Пожалуй, у Эрона самое совершенное тело из всех, что мне доводилось видеть, и будоражит оно куда больше, чем все ранее виденное». Так что там Эрон спрашивал, «Чего я хочу?» Усилием воли отогнала все лишние мысли и повторила свой вопрос, основательно его дополнив. «Чтобы вы мне рассказали чуть подробнее о магии, разумеется, о моей татуировке, о нитях, о болтаре и о прочем». Мы абсолютно не против, но тогда пусть вопросы и ответы будут взаимными, сказал Иштон, притягивая меня за талию чуть ближе, чтобы все было по-честному. Хорошо? Эрн улегся обратно на свое место, ласково провел по моему лицу, задержавшись пальцами на губах, но так ничего и не сделал. Хорошо, предложение иштона мне понравилось, хотя настораживало, какие вопросы мне могут задать. Что ж, «Давай начнем. Как мужчины мы уступим первыми. Твоя татуировка – это не только знак того, что в тебя проникает магия. Это скорее своеобразные врата, через которые магия попадает в твое тело. Чем ближе к тебе тот, кто дарит магию, тем приятнее. Например, если бы Эрон попытался снова повторить свой трюк, то ты к нему, например, питал отвращение, боль была бы адской». «Но так как Эрон тебе нравится, то тебе было весьма и весьма приятно. Кстати, это своеобразный индикатор, насколько невеста готова к браку с оборотным магом», — подмигнул мне Иштан. «А я что, смогу пользоваться магией, раз вы запустили ее в меня?» Я старался подавить дрожь в голосе, но руки мигом взмокли. «Конечно, я говорила, что против сомнительных ритуалов, но если бы я смогла пользоваться магией...» «Это было бы великолепно». «Навряд ли. Но не расстраивайся, наша милая принцесса», — улыбнулся Эрон. «Есть много других плюсов от постоянно вливаемой в тебя магии. Долголетие, вечная молодость. Тебе будут не страшны никакие яды или болезни. Разумеется, при наличии определенной расположенности магией ты сможешь пользоваться. Ограниченно, но зачем она тебе? Защитить себя, например». Я сдержала горькую усмешку, вспоминая свою сестру. Было у меня дурное предчувствие, что Анжела не оставит меня в покое. Для этого есть мы, знаешь ли. И, кстати, ты задала два вопроса, прошептал мне на ухо Иштен. Кажется, сейчас наша очередь. Но, думаю, наш вопрос будет закономерным. Ты, наша принцесса, очень смелая. Пересечь границу королевства. Рискнуть всем. Главой, титулом, возможным будущим, чтобы предложить брак, который идет вразрез с твоими устоями и традициями. На это все нужна немыслимая смелость. Поэтому нас весьма интересует, чем же некий герцог Форден мог напугать нашу бесстрашную принцессу?